В это время вошел Джон с письмом для хозяина. Прочитав, мистер Р. отозвал меня в сторонку и попросил съездить в Милкут к адвокату по делу, который необходимо уладить сегодня же. Я согласился с такой готовностью, что он почти огорчился. Успокоило его лишь обещание вернуться как можно скорее. Однако торопиться я не стал. Но в обретенный взгляд на мир... Выбил меня из колеи и поверг в мрачное настроение. Поездка верхом давала счастливую возможность прийти в себя. Вернулся я только после чая. Гости уже сидели в гостиной. Проходя мимо живой изгороди, где было уже совсем темно, я услышал обрывки фортепианных арпеджо и гам, извлекаемые каким-то пианистом поискуснее мистера Эра. Приближаясь к дому, я увидел, что кусты озарены падающим из окон светом. Похоже, двадцать четыре свечи в хрустальном канделябре горели весь вечер. Ближайшее окно было растворено. Тонкие занавески, колыхавшиеся на ветру, казалось, зазывали меня внутрь. Музыка смолкла, раздался смех, и я уловил запах горячего воска. Вместо того, чтобы войти в дом, я свернул с дорожки, пролез через кусты и заглянул в окно. Занавеска хлестнула меня по лицу, ветер отнес ее дальше, и я увидел гостиную. Пол был чуть выше уровня земли, на которой я стоял. То ли это, то ли яркий свет канделябра придавал гостям ореол движущихся по сцене нарисованных богов. Они образовали две группы. Ни в одной из них не было Эдгара Линтона, вокруг карточного стола у дальней стены и у пианино, ближе ко мне. За инструментом сидела мисс Бланш инграм Она улыбалась мистеру Эру, повернувшись так, чтобы он лучше видел белозубую улыбку и молочную белизну обнаженных плеч. Мистер Р. стоял, склонив голову на бок, его лицо выражало шутливый вопрос, как всегда после сказанной строты. Обычное после этого пожатие плеч вызвало новый взрыв смех. «Но он же ваш племянник, и мы ждем, когда, наконец, проявится его деспотизм», — сказала мисс Инграм. «Только сфера его власти ограничена лошадьми, ваша же распространяется и на соплеменников». — Одно неизвестно, кому будет адресовано следующее королевское повеление. — Почел бы за честь отдавать распоряжение столь очаровательной подданной, но, пожалуй, ограничусь лишь одним, — сказал мистер Р. — Каким же государь? — мисс инграм легонько склонила голову. Воткнутая в волосы, роза казалась высеченной из мрамора сыграть новую музыку которую я выписал из вены там есть ария которую я хотел бы спеть но мне не хватает аккомпанемент ах моцарт сей эдикт нельзя назвать суровым подчиняюсь с радостью Она принялась листать ноты, пробуя трудные пассажи. В это время полковник Дент наклонился к мистеру Эру и что-то сказал. Первых слов я не расслышал, поскольку пробежавший по кустам ветер втянул занавеску в комнату. Пламя свечей на пианино задрожало, потом ветер улегся. — Невероятно, — говорил полковник. «Может быть, ваш молодчик заглянет как-нибудь ко мне и посмотрит на Кромвеля? Чертов жеребец шарахается от каждого чиха!» «Да, и мистер Хитклифф чудесным образом исцелит коня, выезжая его около наряженных носовыми платками чучел». Вставила мисс Ингрем, не поворачивая головы от клавиш. «Что?» Вы глумитесь над моим племянником и его сверхъестественными способностями, — в притворном гневе воскликнул мистер Р. — Отнюдь! Ваш племянник — само совершенство, но вот жеребец — просто чудовище. Говорю по опыту. Прошлой зимой я пыталась на него сесть, и он меня сбросил. Он неисправим. Я бы и сам так считал, если бы не видел Вельзевула сказал полковник Дент. Кроток, как овечка. Парень просто волшебник. Это же надо. Нарядить чучело женщиной и таким образом излечить шеребца от робости. Может быть, проделать такую же штуку с моим племянничком? Полковник взглянул, как мне почудилось прямо на меня. Я вздрогнул и отступил на полшага, но тут заговорил Эдгар. Видимо, он сидел прямо под окном. Дядя! Я не заслужил подобных слов. Да-да, тебе приглянулась смазливая соседка. Мне об этом говорила твоя бедная матушка. Она и сама была без ума от девчушки. Ну и что с того? Сейчас мы здесь, и тебе не с чего забиваться в угол. Я в твоем возрасте не подпирал бы стенку, когда вокруг столько красоток. Фи, Эдгар, фи! Желая перевести разговор на другую тему, Эдгар обратился к мистеру Эр. — Сэр, Хитклифф поразительно обращается с лошадьми. Вероятно, в поместье, где он вырос, ценилось искусство наездника. Муж вашей сестры любит верховую езду? — Да, Хитклифф вырос в деревне. Но должен сказать, что племянником я называю его в знак привязанности и по привычке. Он сын моих дальних родичей. Эдгар встал, его затылок оказался в дюйме от моих глаз и подошел к пианино. Он выглядел серьезнее и собраннее, чем днем. — С какой стороны он приходится вам, родственникам? — спросил он резко. — С северной стороны. По женской линии. Седьмая вода на киселе. Ловко вывернулся мистер Р. — Вы готовы, мисс инграм Вместо ответа она заиграла вступление, картежники подняли головы, полковник обреченно опустился в кресле, Эдгар придвинул стул к инструменту, мистер Р. набрал в грудь воздуха и запел. Он обладал красивым баритоном, а мисс Ингрэм была мастером своего дела. Сложная ария позволяла им сполна проявить природные таланты. Через минуту полковник уже довольно улыбался, лицо Линтона оживилось, он воодушевился, и, когда потребовалось вступить тенору, запел, и запел прекрасно. Его горло дрожало, как у птицы. Его нежный голос сливался с баритоном мистера эра и аккомпанементом. Я наблюдал из своего укрытия все больше мрачнее. Люди в доме, исполнители и слушатели ослепляли меня. Они жили в мире, куда приземленным существам вроде меня вход заказан. Я научился натужно копировать их жесты, уверенные движения, даже их разговоры, но их естественное изящество, их прирожденный блеск, Меня научили переходить из гостиной в столовую и подсаживать даму в экипаж. Я запомнил сотни комплиментов, которые и так украшают беседу. Но сколько бы меня ни муштровали, сколько бы слов я не зазубрил, я вечный пленник своей роли. Я никогда не смогу жить в ней, как тот, кому она принадлежит от рождения. Как смел я мечтать, что Эдгар Линтон обнимет меня по-братски! Из-за моей спины всегда будет выглядывать настоящий хитклиф, сгорбленные тяжелой работой плечи, голова втянутая в ожидание побоев. «Почему выглядите с улицы, когда должны быть вместе со всеми?» Раздался шепот Джона у меня за спиной. Я не слышал, как он подкрался. Разозлясь, что он застал меня подслушивающим, я занес кулак для удара... Но выражение на лице Джона меня остановило. Он ждал ответа. «Может быть, я просто знаю, где мое место?» «Нет, это место для летучих мышей, кротов и таких, как я. Ваше место на свету с обществом. Вы всех их заткнете за пояс». Вы так хороши в этом золотом кружеве. Линтон рядом с вами просто заморж. Что-то во мне оттаяло. Возможно, я напрашивался на комплимент, когда сказал, вы путаете наряд с человеком. Мои расфуфыренные перья, может, и краше, чем серый шелк Линтона, но его манеры — чистое золото. А мои... Золоченая медяшка. Тронь ее и облупится. Если я войду в эту комнату, то обязательно дам маху и проиграю пари. Ничего подобного. Джон презрительно сплюнул. Я горько рассмеялся. Хотел бы я, чтобы вы были правы, но где вам судить? Мне-то как раз и судить. Я с самого начала обещал, что не спущу с вас глаз и сдержал слово. Я видел, как хозяин возгоняет, и слышал его угрозы. У мистера Эдварда свои причуды, и я его не виню, но, если мне позволено сказать, порой он хватает через край. Джон покачал головой. Я думал об этом на прошлой неделе. Он так старательно тянул вас вверх, что переборщил. Да, вы с самого начала говорили не хуже, чем большинство окрестных помещиков, да и книжек прочитали не меньше, что до манер видели бы вы. Как сегодня полковник уминал за обе щеки, опершись локтями на стол, а жир с его подбородка капал на жилет. Мы на кухне смеялись и говорили, что вы всем им утерли нос. Я взглянул на него в изумлении. Слуги приняли мою сторону. Он продолжал. «А если вы боитесь, что хозяин не возьмет вас в Европу, так выбросьте это» из головы. Он скорее сам останется. Поездка для вас и затеяна. Он писал об этом своим заграничным друзьям. Но он должен доиграть свою игру. Зачем вы это мне говорите? Затем, что вижу, как близко к сердцу вы это принимаете. Жалко видеть, как человек терзается понапрасну. Мы так увлеклись разговором, что позабыли, О близости гостей. Видимо, Линтон расслышал наши голоса. Во всяком случае, он подошел к окну, я отскочил в тень кустов, потянув за собой Джона и затаил дыхание. Линтон с раскрасневшимся картинным личиком высунулся в окно и огляделся, но ничего не увидел, было совсем темно. Подчиняясь порыву, я выступил на свет, он отпрянул назад. Наши взгляды встретились. Его черты исказила презрительная усмешка, он отошел от окна, но к инструменту не вернулся, а, легонько улыбаясь, сел рядом с дядей. — Не залюбили вы один другого? — прошептал рядом со мной Джон. — Мы обречены быть врагами, — ответил я и содрогнулся. Последнее самообольщение развеялось. Линтон улыбается мне на людях, но это лживая маска. Он презирает меня? Именно презирает, ибо его ненависть была бы для меня слишком большой честью. Зачем ненавидеть того, кто не в силах причинить тебе вред? Он уверен во всем, в своем богатстве, в своей красоте, и, как он полагает, в твоей благосклонности. Вероятно, он считает, что я не могу перейти ему дорогу. Я должен воспользоваться его ошибкой. — Плюньте вы на него, — сказал Джон. — Это жалкая улитка, которую не стоит давить. Пусть остается в раковине. — Пусть остается. Или ему придется плохо. Процедил я сквозь зубы и, не мешкая, вошел в дом. Исполнители заканчивали арию, так что я успел присоединиться к рукоплесканиям. Однако мисс Ингрем, увидев меня, встала и зааплодировала мне, призывая остальных последовать ее примеру. Я поклонился вопросительно глядя на нее, и она сказала, — В свое отсутствие, мистер Хитклиф, вы оставались главным действующим лицом наших бесед, так что теперь расплачивайтесь за свою популярность. Я пересек комнату и взял насмешницу за руку. — Любое наказание из ваших рук, мисс Ингрэм, подобно награде. Я ваш слуга в этом и во всем другом. — Очень мило, — сказала миссис Ингрэм, — но никакой вы не слуга. Я уже говорила, что вы, как и мистер Р, хотите покорить на своем пути всех — людей, лошадей. — Ах, дядя, опять вы припомнили эту историю, — сказал я. — С лошадьми вы просто кудесник, сэр, — прогремел полковник. — Просто кудесник. — Спасибо, но вы мне льстите, — возразил я. Я был твердый, и последователен, с бедным конягой, вот и все. Такая система срабатывает всегда и со всеми. — Вы меня прямо обяжете, если заедете как-нибудь ко мне и научите своей системе моего грума, — сказал полковник Дент. — Это то, чего ему не хватает. — С удовольствием, — сказал я. — А что за сложности на вашей конюшне? Полковник начал было отвечать, но мисс Ингрем, видимо, не желая, чтобы мы окончательно переключились на лошадиные темы, вмешалась. — Нет, мистер Хитклифф, я с вами не согласна. Коня изменила не система, а силы вашей личности. Я с первого взгляда поняла, что вы властолюбец. Я улыбнулся. — Будь я властолюбцем. Вряд ли меня удовлетворило бы выиска лошадей. — О, это только прикрытие. Вам есть что таить. Скажем, мистер Р. уверял нас, что вы ездили по его поручению. Я же убеждена, что вы были заняты совсем другим. Думаю, в действительности вы знаменитый Дик Терпин. Воскресший после виселицы разбойник, за последний час вы ограбили два дилижанса и спрятали драгоценности в своих апартаментах, которые, как рассказал нам ваш дядя, сами и разместили в конюшне. Леди инграм подалась вперед. — Бланш, душенька, придержи язычок, — сказала она сердито. — Мистер Хитклюф тебя не знает и может обидеться. Мисс Ингрэм отмахнулась от матери веером. — Мама, мистер Хитклифф отлично меня понимает. — Как я могу обижаться на правду, миледи? — произнес я с улыбкой. Мисс Ингрем, сама того не ведая, раскрыла мою страшную тайну. Я взглянул на Линтона. — Я закоренелый разбойник. Сегодня, угрожая ножом, я снял три бриллиантовых колея, намерен снять еще несколько до того, как отойду ко сну. Советую дамам забереть свои спальни. Миссис Дент и мисс Мэри Ингрэм захихикали. Эдгар Линтон взглянул вопросительно, леди Ингрем, вскинула точеную головку и фыркнула, но я видел, что она не сердится. «Вот» сказала она дочери ты получила по заслугам да продолжал я мне неведомы и сомнения лежалость. И то что мне приглянулось лучше отдать по доброму а не то я шутливо чиркнул указательным пальцем под подбородком краем глаза я видел что линтон скривился по видимому как я и надеялся он воспринял мои слова в свете кое каких событий нашей общей юности я вам скажу произнес лорд Ингрэм, приподымаясь с кушетки, на которой до сих пор возлежал. «При жизни Дикая Терпина за его здоровье пили в высшем свете. Мы в лучшем обществе, чем предполагали». Линтон, кусая губы, тоже встал и объявил, что утомился и ляжет спать пораньше. Его дядя возразил, что ему требуется не сон, но развлечение, и предложил сыграть в шарады. Леди Инграм сказала, что уже поздно. Кто-то вспомнил про карты. Да, вист, сразимся в карты. На этом и сошлись. Остаток вечера просидели за картами. Мне досталось играть с мисс Инграм ее братом и миссис Дент. Я по-прежнему изображал разбойника, а лорд Ингрэм, оказалось, он лишь несколькими годами старше меня, объявил себя Джонатаном Уайлдом, главарем конкурирующей шайки, и весь вечер мы развлекали дам притворными посягательствами на их имущество и честь». За другим столом тоже царило веселье. Мистер Р. на ухаживал за младшей мисс Ингрем, не такой блистательной, как сестра, зато более доброй, а полковник безжалостно дразнил мамашу Ингрэм и ее дочь и собственного племянника, сидевшего в уголке с книгой. Мисс Ингрем была не из тех, кто спустит подобное равнодушие к ее чарам. Она поручила Дику Терпину выкрасть книгу. Очевидно, это большая ценность, коль скоро Линтон предпочитает ее своим знакомым. Когда Дик Терпин с сожалениями отказался, его добыча звонкой монета, а не писанина, мисс инграм завербовала на свою сторону Джонатана Уайльда. Тот оказался услужливей, подкрался к Линтону с фруктовым ножом и потребовал книгу или жизнь. Однако стал жертвой собственной шутки. Линтон с улыбкой вручил Инграму томик, сказав, что рад уступить даже и любимую книгу тому, кто, несомненно, куда больше в ней нуждается. Взглянув на корешок, Ингрэм покраснел и воскликнул. «Туше!» Это был мой зачитанный томик по лорда Честерфилда. «Примечание. Туше — фехтовальный термин, означающий, что фехтовальщик получил укол». Вечер закончился, когда мисс Дент напомнила собравшимся, что завтра рано вставать и ехать в разрушенное аббатство, а полковник Дент пообещал отличную погоду. Как же светское общество восприняло мой дебют? Эдгар Линтон ответил на мое пожелание доброй ночи молчаливым поклоном. Зато лорд Ингрем пожал мне руку и объявил, что я славный малый. Его сестра под прикрытием веера передала мне розу, а мистер Р., когда я уходил в конюшню, сердечно похлопал меня по спине. О чем думал, отходя ко сну я сам, распространяться не буду, скажу только совсем не о том, что могли бы предположить гости, за исключением разве что Эдгара Линтона. Когда я читала последние строки, лампа стала мигать и почти совсем погасла. Пришлось подносить листки к самым глазам, и постепенно я совсем перестала различать буквы. Они превратились в серые кляксы, за которыми проступало сумрачное чело и рука, выводившая строки. Я вздрогнула, поняв, что грежу наяву. Лампа едва светила, надо было подкрутить фитиль. Я вылезла из одеял, в который закуталась, и тут же почувствовала пронизывающий холод. За те несколько секунд, что я поправляла фитиль, лицо и руки окоченели. Я снова залезла в свой кокон, стараясь не нарушить сон мистера Локвуда, и пристроила рукопись на коленях. Но хотя желтизна бумаги влекла меня, словно обещала тепло, я не сразу поднесла странички к глазам. Меня обступили непрошенные мысли. Теперь уже стало очевидно, что хитклиф рукописи и хитклиф моей сестры Эмиль одно лицо. Я была вправе сделать такое заключение, хоть я никогда и не видела приятеля Эмили воочию, но могла считать его своим ближайшим знакомым. Хитклифф был единственным человеком за пределами нашего тесного семейного кружка, к кому Эмили тянулась и потому, безусловно, интересовал нас всех. Но только заочно Эмили никогда нам его не показывала. Если мы с Энн и удивлялись, что дочка священника бродит по пустошам в обществе конюха, да к тому же не желает его ни с кем знакомить, мы предпочитали не высказываться, ибо в этом, как и во всем другом, Эмили поступала по-своему. Но хотя мы ничего не говорили Эмили, мы много думали о ее дружке и частенько обсуждали его с глазу на глаз. Разумеется, не посвящая отца и тетю. Я слышала от Эмили, а потом обсуждала с Эн все происходившее на грозовом перевале, действующих лиц этих событий, даже отдельные их фразы, которые теперь, странно сказать, слово в слово повторялись в рукописи, переданной мне чужим человеком. Хитклиф, о котором я читала, был хитклифом сестренных рассказов. Читатель, ты можешь вообразить, что я стала жертвой розыгрыша. Ты можешь вполне разумно предположить, что я возмущенными возгласами разбудила попутчика. Однако я и не думал этого делать. Я ни на минуту не заподозрила мистера Локвуда в обмане, и вы бы со мной согласились, случись вам самим увидеть этого в высшей степени респектабельного господина. Нет, разгадку могла предоставить только сама Эмили. Но, как ни странно, совсем не это тревожило меня сейчас и мешало возобновить чтение и если я трепетала от гнева, то совсем по иной причине. Что за чудовище эта миссис Дин? Как могла она утаить от Кэти послание Хиткльфа? Вручи она это письмо, влюбленные сочетались бы счастливым браком. Однако хитростью и обманом был заключен другой брак. Как эта женщина посмела взять на себя роль верховного судьи, а теперь еще и надеется на прощение? Немыслимо. В голове не укладывается, что безмерная любовь Хитклифа осталась без награды, кончилась ничем. Он любил свою Кэти с таким постоянством, так упорно стремился к ней. Несомненно, такая всепоглощающая страсть должна была бы обладать собственной волей и логикой. Таинственно и неотвратимо направить судьбу к соединению любящих сердец. Поверить в обратное я не могла, несмотря на все свидетельства очевидцев. Мой попутчик зашевелился, и я торопливо уткнулась в письмо. — Ну вот, мисс Бронте, сказал мистер Локут, потягиваясь и справляясь с наручными часами, — оказывается, я проспал полночи, а вы все это время читали. И что вы теперь думаете о моем друге Хитклифе? Я еще не закончила, но из прочитанного могу заключить, что с ним поступили несправедливо. Он не заслужил такого обращения. Мой собеседник наклонился и заглянул в стопку листов у меня на коленях. «А, вы еще на середине. Не хочу влиять на ваше суждение, но через час, возможно, ваши взгляды изменятся». «Увидим», — ответила я, про себя думая, что мистеру Локвуду не повлиять на мое суждение. «Однако моя теперешняя жалость к Хитклифу заставляет меня интересоваться его судьбой». — Вы сказали, Кэти и впрямь вышла за Эдгара Линтона? — Да. И, по словам Нелли, они были счастливы, пока не вернулся Хитклифф. — А когда он вернулся? — Примерно через полгода после того, как написал это письмо. И как он вел себя при первой встрече? Досадовал? Злился? — Без сомнения, но очевидцы свидетельствуют, что эти чувства он умело скрывал. У него было шесть месяцев, чтобы рвать на себе волосы и кусать локти вдали от посторонних глаз. Мне не понравился шутливый тон, и я не постеснялась это высказать. Но если так, он вел себя благородно по отношению к тем, кто причинил ему зло. До поры, до времени. А потом? Потом он начал ухаживать за мисс Линтон, сестрой Эдгара. Он был вправе полюбить другую, раз его избранница вышла замуж. Да, только он определенно не любил мисс Линтон и по-прежнему пылал страстью к Кэти, и в конечном счете она созналась, что тоже любит его, хотя оба в то время состояли в браке. Я на время замолкла, потом сказала, — В конечном счете это значит перед смертью? Да, и... он прочистил горло. И после смерти тоже. Я упоминал об этом. Говорят, двадцать лет после смерти она являлась ему по ночам, пока не утащила за собой в могилу. Он поежился и плотнее закутался в одеял. После смерти Хитклифа дом стоит заколоченный, но, говорят, он не пустует. Говорят, они по-прежнему там живут. Такой поворот разговора взволновал его слишком сильно, и я оставила за могильную тему. — А я думала, там живут миссис Дин и ее новая хозяйка, и что вы направляетесь именно туда. — Нет, они живут на мызе Скворцов. Это бывшее имение Линтонов. Теперешняя хозяйка Нелли, дочь Кэтрин и Эдгара, получила его в наследство. — А, значит, дочь Кэтти жива. Да, и я увижу ее завтра. Точнее, уже сегодня, после стольких лет разлуки. Странно, она ведь наверняка изменилась, она почти моя ровесница, но я не могу вообразить ее иной, чем в последнюю нашу встречу, когда вечернее солнце над пустошами сияло в ее золотистых волосах, а глаза у нее карие. Она была поразительно хороша. Мистер Локвуд смолк, и взор его устремился куда-то вдаль. Последние слова он произнес с нежностью и тоской. Я поневоле заподозрила, что за его поездкой кроется нечто большее, чем желание утешить умирающую старушку. Постукивание колес поезда убаюкивало, и веки мистера Локвода постепенно смежились. Я осталась наедине со своими мыслями. Приподняв шторку, я выглянула наружу. По-прежнему шел снег, но поезд уверенно мчался через темноту. Хотя ездить поездом становится год от года все удобнее, а грохот, грязь и опасности прошлых лет канули безвозвратно, я не могла не почувствовать противоестественность того, что происходит. Хрупкая оболочка, в которую мы заключены, мчится, кашляя и пыхтя через пространство и время в будущее, через мрак и туннель, через бурю и снег к неведомой цели. Думать об этом значило накликать страх, и хотя от записок Хитклиффа повеяло теперь за могильным холодом, это все же было лучше, чем страшный мрак за окном.